Глава вторая. Заседание Порткома 2. Впору воскликнуть, как в старом романе. Знакомые все лица. И меня, похоже, все знают. Члены Политбюро при моем появлении дружно закивали, а товарищ Сталин, сидевший почти у дверей, даже встал, чтобы пожать мне руку. Приятно, елки-палки, если сам Иосиф Виссарионович пожимает руку. А нет, соврал. Вот этого товарища постарше меня лет на пять, не больше, в круглых очках и с усами я не знаю, хотя он мне кого-то напоминает. Кажется, Вячеслава Михайловича Молотова в молодости. Непонятно лишь, откуда он взялся. Видимо, вместо выбывшего Бухарина. Но разве членов Политбюро просто кооптируют, а не избирают на съезде или хотя бы на пленуме РКПБ? Съезда точно не было, а вот про пленум я мог и не знать. Первый вопрос, как ни странно, а может, совсем не странно, был задан не по существу дела. «Товарищ Аксенов, для начала расскажите товарищам, что говорят во Франции о России», – предложил Ленин. «Признаюсь, я даже слегка растерялся. Можно подумать, что я ежедневно слушаю сплетни в кафе или гуляю по бульварам с целью узнать умонастроение народных масс относительно моей исторической родины. Как объяснить товарищам, что на самом-то деле французов не очень интересуют события в России, если это не касается их собственного кошелька? потому начал импровизировать, черпая новости в собственном послезнании, отчаянно импровизируя. «Предполагают, что для восстановления промышленности нам понадобится лет 40, а то и 50», доложил и я. «Дескать, Россия не сможет воссоздать предприятие, потому что нет ни кадров, ни оборудования. А самое главное, у нас нет средств ни для закупок, ни для подготовки кадров. Французы считают, что если они подсуетятся чуть раньше американцев и англичан, то из нашей страны может получиться полуколония» вроде Алжира или Туниса, из которой они станут выкачивать сырье и заставлять приобретать готовые изделия. В крайнем случае можно договориться с другими членами Антанты, чтобы разделить Россию на сферы влияния. Англия пожелает вернуть утраченное в результате национализации и установить над нами внешнее управление». «Суки!» – с чувством проговорил товарищ Сталин. Я лишь кивнул, а остальной народ промолчал, разделяя мнение наркома по делам национальностей. Чтобы еще такое рассказать членам политбюро, наверное, об отношении французов к плану Гаирло, представленному в конце прошлого года в Большом театре. И только я набрал в грудь воздуха, как товарищ Троцкий брюзгливо заявил: "Товарищи, у меня мало времени. Все, что сказал Аксенов, можно прочитать в европейских газетах. Давайте все-таки заслушаем отчет по существу дела." Жаль, а я уже приготовился поведать, что во всех французских газетах, начиная от Эко-де-Пари и заканчивая Фигара, написано о том, что свой план Гайрло большевики сперли у инженера станции электропередачи, разработанного им еще до войны. Да, а откуда Лев Давидович берет европейские газеты? Международное почтовое сообщение еще не создано. Кажется, остальной народ не прочь бы послушать байки о Франции. Но при словах Троцкого все дружненько закивали, и Владимир Ильич беспомощно развел руками. «Товарищ Аксенов, если присутствующие товарищи хотят только по существу, значит по существу». Сегодня у меня не было при себе наглядных пособий. Ни плакатов, ни схем, ни даже простенькой грифельной доски, чтобы доложить руководству партии и государства о проделанной работе. Поэтому пришлось рассказывать так. Но зато имелась шпаргалка, в которую я заглядывал, чтобы не не неполученные от Игнатьева суммы незакупленные товары. Доложил о деньгах, о переводах из одного банка в другие, о приобретенных товарах и путях отправки. И о том, от чего я не стал покупать паровозы и трактора с сейлками. Уложившись в 15 минут, мысленно похвалил себя за краткость изложения и предложил присутствующим задавать вопросы. Первым, как и полагалось, задал вопрос председатель Совнаркома хотя он уже полчаса как знал ответ. «Товарищ Аксенов, сколько на сегодняшний день имеется средств на всех счетах?» «После всех выплат и трат на моих швейцарских счетах осталось около 80 миллионов франков. Это порядка 10 миллионов долларов. И на счетах Игнатьева пока не выведенных еще 100 миллионов франков», – доложил я. Помедлив и прикинув, уточнил. «100 миллионов – это со слов самого генерала. Как вы понимаете, узнать точную сумму я не могу». «Надеюсь, что удастся в ближайшее время перевести франки в доллары. Значит, у нас имеется более 20 миллионов долларов». «А зачем переводить франки в доллары?» – удивился Кристинский. «При обмене валюты вы теряете деньги на комиссии. При таких значимых суммах потери составят…» Народный комиссар финансов прищурился, считая проценты и переводя их в номиналы денежных знаков, и через три секунды выдал результат. «Комиссия не менее 80 тысяч франков». Комиссия при обмене наличных денег составляет 4%, а при переводе из французского банка в швейцарский и по безналичному расчету всего лишь 2%, пояснил я. Но эта комиссия компенсируется процентами. Ну, почти компенсируется. А самое главное, что если бы при обмене шла реальная потеря, то оно того стоило. Буквально за два последних месяца курс франка по отношению к доллару изрядно снизился. В ноябре прошлого года за доллар давали 5 франков, а сейчас 8. По расчетам финансистов в Парижской бирже, в самое ближайшее время соотношение франка и доллара будет один к двадцати, а то и к двадцати пяти, поэтому я принял решение менять франки на доллары. «Разумно», – кивнул Кристинский. Слегка повернувшись к коллегам, сказал. «Я думаю, следует оповестить об этом всех товарищей, работающих за границей. По возможности, пусть переводят франки в доллары или в фунты стерлингов». Эх, слава богу, что члены Политбюро не стали меня расспрашивать, откуда у меня такие сведения. В той истории курс франка к доллару резко снизился после биржевого кризиса 1925 года. Не рассказывать же, что Семенов-Семенцов не без моей помощи поспособствовал падению франка. Ух ты, а ведь кризис-то никто не отменял. Правительство как печатало облигации на восстановление Франции, так и печатает, а обыватели их покупают. Это же на сколько пунктов рухнут биржевые котировки и куда брякнется франк? Нет, пока наш рубль не вошел в число мировых валют, реформа Сокольникова еще не случилась, лучше вкладываться в зеленые бумажки. Товарищ Аксенов, а почему вы не привезли деньги в Советскую Россию? Спросил Молотов. Вопрос был странным не только для меня, но и для всех остальных. Но у коли задали, придется отвечать. Во-первых, чисто технически. Одна купюра весит примерно один грамм. «Если возьмем миллион долларов банкнотами по сто долларов, получается...» «Математик из меня так себе, и я задумался, считая в уме, сколько же это будет?» «Но меня опередил Троцкий». «Считать по сто долларов – десять килограммов, а двадцать миллионов – это уже двести». «А сколько в пудах?» – вытаращился Молотов. «Двенадцать с лишним пудов», – перевел с русской системы измерений в европейскую Каменев. «И что?» – пренебрежительно фыркнул очкарик. «Аксенов парень молодой, здоровый». «Утащил бы за два приема. Ну, может, за три. Или что, не утащил бы?» «Простите, не знаю вашего имени-отчества», — извинился я. «Вячеслав Михайлович», — буркнул товарищ в очках. «Ага, все-таки я прав, узнал. Странно, что будущий дел не знает метрической системы». «Очень приятно», — кивнул я как можно любезнее. «Так вот, Вячеслав Михайлович». Предлагаю вам потаскать чемоданы на 200 с лишним килограммов стоимостью в миллионы, да без охраны. Меня бы убили где-нибудь на ближайшей станции, да и с таможней были бы проблемы. А если брать купюры крупнее?» Не унимался Молотов. «Слышал, что есть купюры по 500 долларов и по 1000, но сам ни разу не видел», – вздохнул я. «Да и по 100 долларов банкноты в европейских банках нечасто встречаются. Самые ходовые по 10. И не уверен, что в Париже нашлось бы столько 100-долларовых купюр». Боюсь, пришлось бы брать деньги по 20 и по 50 долларов. Представляете, сколько это весит? Сомневаюсь, что Франция разрешила бы вывести столько наличности. А если бы и разрешила, то провести все легально в Советскую Россию я бы не смог». Молотов призадумался. Крякнув, виновато сказал. «Извини». Начал он, потом поправился. «Извините, Владимир Иванович, не подумал, глупость сморозил. Я же ни разу американских денег не видел. Думал, они, как у нас, по 500 рублей ходят». Если я поначалу и разозлился на Молотова, то отошел. Все-таки, когда человек признает свою ошибку, это уже неплохо. И переводить пуды в килограммы и тонны товарищ научится, ничего страшного». «Владимир Иванович, а разве обязательно было делиться деньгами с французскими банкирами?» спросил вдруг Сталин. «Ну, Иосиф Виссарионович, от вас я такого вопроса не ожидал. А еще друг. С другой стороны, объяснять все равно придется». «Мне пришлось пожертвовать малым, чтобы получить основной капитал», — пояснил я. «Если бы я не отдал часть денег банку, то мне бы вообще не удалось совершить вывод средств в Швейцарию. Банк сумел бы найти повод, чтобы оставить деньги у себя». «Спасибо, Владимир Иванович, вы меня убедили», — кивнул Сталин. «Думаю, что и остальных товарищей тоже». Я отвел взглядом присутствующих. «Кажется, политбюро согласно с товарищем Сталином». «А я не считаю ответ торгпреда убедительным», Мне кажется, что товарищ Аксенов совершил предательство. В сущности, он изменил делу революции. Отказ правительства революционной России от уплаты царских долгов был необходимым условием для успешного совершения нашей революции. Революция... С этими словами лев революции встал, поправив пенсне, и принялся вещать. Революция – это условие выживания человеческого общества, его непрерывное обновление и развитие, а отказ от революции означает деградацию общества. Общество должно обновляться посредством резкого изменения его основ и его структуры. Декрет, принятый нами, аннулирование долгов, не может рассматриваться с точки зрения естественного, то есть буржуазного права. И то, что сделал Аксенов, по сути своей, предательство интересов революции. Товарищ Аксенов, заплатив долги, совершил непростительную ошибку. Он создал прецедент, из-за которого правительство Франции и остальные страны Антанты потребуют уплатить и все остальные долги. «Ну ничего себе! Лев Давидович шьет мне измену революции и обвиняет в предательстве!» Откровенно говоря, мне стало не по себе. «Товарищ Троцкий, не говорит о — усмехнулся Сталин. «Товарищ Аксенов — кавалер двух орденов Красного Знамени. У него ран на теле больше, чем у некоторых ответственных товарищей естественных отверстий. Это во-первых. Во-вторых, у него не было другого выхода. Если Владимир Иванович уплатил часть долгов, он знал, что он делает и зачем он это делает». После слов Сталина на душе стало легче, но Зиновьев, слушавший Троцкого в оба уха, подскочил с места. «Да какой тут может идти разговор? О чем разговаривать?» «Неважно, что торгпред получил деньги, если он приступил закон революции. Я предлагаю от имени Политбюро приказать Дзержинскому, чтобы он сегодня же снял аксенова с ответственного поста в ВЧК. А дальше следует отдать товарища аксенова а впрочем, какой он товарищ, под суд, за утрату революционного чутья. И нужно сделать это немедленно». Хм, всё страншее и страншее, чудесатие и чудесатие. «Троцкий, допустим, на меня зуб имеет за Тухачевского, но тебе-то, Григорий Евсеевич, когда я на хвост наступил?» «Какие-то ваши коминтерновские заморочки?» «Вроде Бухарина нет, а тебе-то что надо?» «Или Николай Иванович свою нелюбовь ко мне сумел по наследству передать? И как Наташка работает в таком гадюшнике?» В разговор вмешался товарищ Каменев, председатель Моссовета. «Григорий», — сказал Леонид Борисович, обращаясь к коллеге по имени. Если мы отдадим Аксенова под суд, то кто деньги из банков вызволять станет? Ты что ли? У Аксенова и ключи, и шифры, и хорошие отношения с Игнатьевым». Я решил, что терять мне уже нечего, и решил пошутить. Надеясь, что голос не дрожит, сказал. «Вывод напрашивается сам собой. Как только я выведу деньги из французских банков, отдам их в распоряжении Совета народных комиссаров, то по возвращении домой меня тут же арестуют и отдадут под трибунал. К тому же, если я вас правильно понял...» Посмотрел я на Троцкого. «Гельд вэхний хауф кершбаум!» Обращаясь к присутствующему, уточнил. «Это я старую немецкую поговорку вспомнил, что деньги не растут на вишневых деревьях». Члены политбюро только запожимали плечами. Никто, даже Владимир Ильич, считавшийся германофилом, не мог сказать, есть ли у немцев подобная поговорка или нет. А вот товарищ Троцкий все понял правильно. Смущенно закашлявшись, Лев Давидович сказал. «Владимир Иванович, товарищ Зиновьев несколько перегнул палку. Никто не собирается вас арестовывать и уж тем более отдавать под трибунал. Все, что сказано, это всего лишь образ». «Подождите, Калев Давидович», – возмутился Зиновьев. «А кто только что говорил, что Аксенов изменник делу революции? Если он изменник и предатель, Аксенова следует отдать под рев трибунал». Неожиданно Владимир Ильич сделал то, чего присутствующие меньше всего от него ожидали. Председатель совнаркома стукнул по столу кулаком и рявкнул. «Товарищи, вы сейчас занимаетесь глупостями, обвиняя Аксенова в том, чего он не делал. Или вы плохо слушали, или не пожелали понять. Товарищ Аксенов был вынужден пожертвовать малым, чтобы получить больше. Кстати, мы и сами иногда так поступали». Оказывается, товарищ Ленин может быть разгневанным. А в фильмах этого не показывали. Или показывали, но не тех, что мне довелось посмотреть. От гневного голоса председателя Совнаркома все члены Политбюро в раз притихли. И только Молотов, словно школьник, вдруг поднял руку. «Владимир Ильич, а можно задать вопрос товарищу Аксенову?» Дождавшись кивка вождя, Вячеслав Михайлович спросил. «Владимир Иванович, как я понял, первоначально деньги числились за графом Игнатьевым, и он выводил их на ваши счета». «Так точно», — согласился я. «Тогда получается, что долги французскому банку отдавал Игнатьев, а не вы? «Стало быть, товарищи Троцкий и Зиновьев ошибаются, обвиняя вас в измене революции?» М -м, а ведь Молотов-то на самом деле человек очень даже не глупый, если он оказался единственным понявшим самое очевидное». «Да, долги банку отдавал Игнатьев, но коль скоро его здесь нет, то вся ответственность возлагается на меня. Тем более, что я даже не уверен, является ли генерал гражданином Советской России». «Действительно, является ли бывший генерал и бывший граф гражданином РСФСР, я не знал. «Есть ли какие-то законодательные акты, устанавливающие связь государства и человека, ранее являющегося подданным Российской империи, но уже много лет пребывающего на чужой территории?» «Я считаю, что товарищи Троцкий с Зиновьевым должны извиниться перед товарищем Аксеновым», жёстко сказал Сталин. Переведя взгляд на меня, Иосиф Виссарионович сказал, «Владимир Иванович, я прошу меня извинить, если мой вопрос показался вам неуместным или обидным». «Иосиф Виссарионович, ваш вопрос был по существу. Никакой обиды здесь быть не может». Старательно помотал я головой. «Владимир Иванович, если я вас обидел, прошу прощения», нехотя сказал Труцкий, отводя глаза. Я кивнул, давая понять, что извинение принято и инцидент исчерпан. «А я не считаю нужным приносить извинения Аксенову», усмехнулся Зиновьев. «В конце концов, он сам виноват. Нужно было сразу сказать, что долги отдавал не он, а бывший царский генерал». Не хочешь извиняться таких ренто с тобой переживу? Улыбнувшись в ответ я сказал. А я бы и не принял вашего извинения, гражданин Зиновьев. Не знаю, чем бы закончилась наша перепалка с Зиновьевым, но вмешался Владимир Ильич. Владимир Иванович, как председательствующий на Политбюро, я приношу вам извинения от имени товарища Зиновьева. После слов Ленина мне стало стыдно. «Владимир Ильич, я тоже приношу вам свои извинения за то, что вел себя как капризный мальчишка». Извинившись перед Лениным, я еще разок посмотрел на Зиновьева и вспомнил, что всесильного властителя Петрограда, Григория Третьего, по вздорности и злопамятности, считают даже покруче, нежели вместе взятых Троцкого и Каменева. Стало быть, я себе приобрел еще одного врага. «Владимир Иванович, а вы подняли нужный и важный вопрос», – хмыкнул вдруг Ленин. Насколько помню, в Наркомате юстиции готовится декрет о гражданстве. Нужно обдумать и внести в него положение о лицах, пребывающих за границей. «Владимир Иванович, уж коль скоро мы с вами простили друг друга, может быть, вам будет интересно одно выгодное дело?» – заявил Троцкий, сделав самый невинный вид. «Мне привезли парочку американских газет. В одной из них размещено любопытное объявление о подписке на покупку очень выгодных акций акционерного общества Road в отделениях Нью-Йорка и Парижа. Вот я и подумал, что если у вас имеются свободные средства в парижском банке, то их можно очень выгодно вложить. Обещают, что через месяц стоимость акций вырастет чуть ли не в 10 раз. Main Road. Где-то я уже слышал это название. Как там? Главная дорога? Труцкий же, приняв мою задумчивость за интерес, продолжил. Есть англо-американское акционерное общество Main Road с уставным капиталом в 100 миллионов долларов. Они собираются прокопать тоннель под Ломаншем. Дело действительно выгодное, об этом туннеле уже сто лет толдычат. Семенов, опять ты? Ты же хотел по-тихому свалить. И когда же успел?